Поведение стоп и ног во время ухаживания. В процессе высококомфортного социального взаимодействия наши стопы и ноги копируют движение человека, с которым мы общаемся, из И в течение всего этого времени позволяют себе некоторые вольности. В частности, при достижении наивысшего уровня комфорта во время ухаживания стопы тоже стараются привлечь внимание другого человека с помощью нежных прикосновений или ласк. В процессе ухаживания, и особенно в положении сидя, женщина, которая чувствует себя комфортно в обществе партнера, часто поигрывает скинутой туфелькой, раскачивая ее на пальцах ног. Однако такое поведение быстро прекратится, если женщина вдруг почувствует себя некомфортно. Наблюдая за подобной игрой с обувью, потенциальный претендент может достаточно точно оценить свои шансы. Но если после того, как он придвинется к женщине или поговорит с ней какое-то время, её игра с туфелькой прекратится, и она снова её наденет, а затем слегка отвернётся от него и даже возьмёт свою сумочку, то для ухажёра, говоря простым языком, это будет означать полное фиаско. Даже когда женщина не дотрагивается до ухажера ногой, такое покачивание ступней и игра с туфелькой все равно остаются движением, а любое движение привлекает внимание. Любовь на кончиках пальцев ног. В этом году я проводил курс обучения невербальному общению для клиента, который работает на телевидении в Лос-Анджелесе. Он оказался столь любезен, что пригласил меня отужинать в популярном мексиканском ресторанчике, который находился рядом с его домом. Там он предложил устроить что-то вроде практикума по языку тела и указал на пару за соседним столиком. Давайте понаблюдаем за ними и попробуем определить, хорошо ли они ладят друг с другом. Наблюдая за парой, мы отметили, что сначала они сидели наклонившись друг к другу, но через какое-то время откинулись на спинке кресел и занялись едой, почти прекратив разговаривать. Мой клиент предположил, что между ними, по всей видимости, побежала черная кошка. Однако я сказал, не смотрите только на то, что происходит над столом, обратите внимание на то, что под ним. Сделать это было легко, потому что пространство под столом не было закрыто скатертью или чем-то еще. «Посмотрите, как близко располагаются их стопы», – заметил я. «Действительно, если бы между ними произошла размолвка, то они не держали бы стопы так близко. Олимпический мозг просто не позволил бы им это сделать». После того, как я заставил его обратить внимание на положение стоп этой парочки, мы заметили, что время от времени они соприкасались или слегка отерлись друг от друга. И ни он, ни она не отдвигали своих ног. «Такое поведение говорит о многом», – прокомментировал я. «Оно показывает, что они поддерживают тесную эмоциональную связь». Когда парочка поднялась, чтобы уйти, мужчина обхватил рукой женщину за талию, и они вышли из ресторана, не произнеся ни слова. Несмотря на то, что людям почему-то не хотелось разговаривать, невербальные сигналы сказали все, что нужно было. Если вам интересно знать, почему под столами или в плавательных бассейнах люди так часто используют ноги для прикосновений и флирта, то я смогу объяснить это двумя причинами. Во-первых, когда какие-то части наших тел оказываются вне поля зрения, например, под столом или в воде, под одеялом, мы перестаем их контролировать, по крайней мере, следить за ними. Нам всем приходилось видеть людей, которые ведут себя в общественном бассейне так, словно у себя дома в ванне. Во-вторых, в наших стопах находится огромное количество чувствительных нервных кончаний, соединенных с тем же участком мозга, который расположен рядом с местом, где регистрируются ощущения, возникающие в половых органах. Люди флиртуют под столом потому, что прикосновение ног вызывает приятные ощущения и способствует сексуальному возбуждению. И наоборот, когда кто-то нам не нравится или не вызывает желание сблизиться с ним, то мы немедленно додвигаем ноги подальше, если этот человек случайно прикоснется к ним под столом. К сожалению, люди часто не придают значения такому явному признаку охлаждения чувств, как прогрессирующее стремление избегать любых соприкосновений ног. Следовательно, это невербальное поведение означает призыв «обрати на меня внимание», который является полной противоположностью реакции замирания и частью инстинктивного ориентировочного рефлекса. Этот рефлекс притягивает нас ближе к вещам и людям, вызывающим у нас интересы и желания, и заставляет держаться подальше от вещей и людей, которые нам не нравятся, которым мы не доверяем или в которых мы не уверены. Скрещивание ног сидящих людей – это тоже очень содержательный знак. Когда люди сидят рядом, особое значение приобретает направление их скрещенных ног. Если между людьми хорошие отношения, то нога, которая располагается сверху, указывает на собеседника. Если человеку не нравится тема, которую поднимает собеседник, то он изменяет положение ног таким образом, чтобы его бедро стало барьером. Такое блокирующее появление – это еще один яркий пример проявления защитной функции лимбического мозга. На этой фотографии мужчина расположил свою правую ногу так, что его колено стало барьером между ним и женщиной. На этом снимке мужчина расположил ногу таким образом, чтобы отодвинутое колено назад сняло все барьеры между ним и женщиной. Если в поведении обеих сторон присутствует конгруентность и они сидят и скрещивают ноги одинаково, то это говорит о полной гармонии между ними.